Декан снова произнёс: "Сиделка. Нет, в самом деле, это очень интересно. Вопрос, который вы задали мне раньше, по-моему, более интересен. Что такое красота, которую художник пытается создать из глины?" Холодно заметил Стивен. Оказалось, это словечко обратило язвительное острое его настороженности против учтивого бдительного врага. Со жгучей болью унижения он почувствовал, что человек, с которым он беседует, соотечественник Бена Джонсона. Он подумал, язык, на котором мы сейчас говорим, прежде всего его язык, а потом уже мой. Как различны слова «семья», «Христос», «Пиво», «Учитель» в его и в моих устах. Я не могу спокойно произнести или написать эти слова. Его язык, такой близкий и такой чужой, всегда останется для меня лишь благоприобретённым. Я не создавал, я не принимал его слов. Мой голос не подпускает их. Моя душа не истуствует во мраке его языка. И каково различие между прекрасным и возвышенным, добавил Декан, а также между духовной и материальной красотой. Какого рода красота свойственна каждому виду искусства? Вот интересные вопросы, которыми следовало бы заняться. Обескураженный сухим твёрдым тоном декана, Стивен молчал. И в наступившей тишине с лестницы донёсся шум голосов и топот сапог. Но придавшись к такого рода спекуляциям, заключил декан: "Рискуешь умереть с голоду. Прежде всего вы должны получить диплом". Поставьте это себе первой целью. Затем мало-помалу вы выйдете на свою дорогу. Я говорю в широком смысле дорогу в жизни и в способе мышления. Возможно, на первых порах она окажется крутой, вот, скажем, мистер Муннэн. Ему потребовалось немало времени, прежде чем он достиг вершины. Но тем не менее, он её достиг. Возможно, я не обладаю его талантами, спокойно возразил Стивен. Как знать, живо отозвался декан. Мы никогда не знаем, что в нас есть. Я бы во всяком случае не падал духом. Per aspera ad astra через тернии к звёздам. Он быстро отошёл от очага и направился на площадку встречать студентов первого курса. Прислонившись к камину, Стивен слышал, как он одинаково бодро и одинаково безразлично здоровался с каждым в отдельности. И почти видел откровенные усмешки без церемонных студентов. Острая жалость к красана начала седать на его легкоуязвимое сердце. Жалость к этому верному служителю рыцарственного Лайолы, к этому сводному брату священнослужителей, более уступчивому, чем они, в выражении своих мыслей, более твёрдому духом. Жалость к священнику, которого он никогда не назовёт своим духовным отцом, и он подумал, что этот человек и его собратья заслужили славу пекущихся о мирском не только среди тех, кто забыл о суете мира, но и среди самих мирян. За то, что они на протяжении всей своей истории ратовали перед судом Божьего правосудия за слабые, ленивые, расчётливые души.